транспортер, порыкивая, выехал во двор крепости. Я посмотрел на небо, потом на часы с надписью «Командирские», найденные там на складе. Выставил обе стрелки на цифру 12, завел. Пошли. И почему я не удивлен? Застрявший в воротах электроцикл, из помятой кабины которого совсем недавно мы сообща выковырили шерстяного БТР просто выпихнул наружу вместе с покореженной второй створкой. Бесменный волосатый водитель проделал эту процедуру лихо и с удовольствием, благо управление бронированной машиной было несложным. Руль до педали. Отъехав от стены крепости сотню метров, Шерстяной по моей команде лихо развернул БТР. Причем даже прицеп не отвалился, хоть я и опасался, что от такого разворота мы 100% останемся без Кунга. Но нет, обошлось. К ДШК, размещенному на переднем кронштейне боевой машины, встал и он. Двое из экипажа сбегали к уцелевшему электрокару и присоединились к нам. Один за рулем, второй у Корда. Если Осмы решили кинуть нас во второй раз, у нас еще есть время устроить им веселую жизнь. Иван показал мне тщательно охраняемый склад со взрывчаткой, и совместно мы устроили там небольшой сюрприз с часовым механизмом. Думаю, обслуга с семьями уже далеко. Они покинули пределы крепости немногим раньше нас. Так что Ургу лучше оставаться благородным до конца». «Ну что, хозяин, все получилось?» И он от неожиданности резко развернул пулемет влево и вниз. «Понимаю его». «Я б тоже на всякий случай расстрелял говорящий таз на ножках, появившийся из ниоткуда». «Ты неплохо научился маскироваться, Колян», — хмыкнул я. «С двух шагов не заметишь. Залезай сюда. Как раз надо твой брелок подзарядить, чисто на всякий случай». «Жить хочется, научишься», — проворчал говорливый робот, проворно забираясь в десантный отсек БТРа и деликатно забирая стальными манипуляторами с моей ладони крошечное устройство. «Чувствовать я, у вас тут жратвой пахнет». «А что, трупами не наелся?» – удивился я. «Опасно», – пожаловался серф. «Чует мой процессор, только начал кормиться, тут и пристрелит. Не твои, солдат, так вон те уроды из крепости». Между зубцами стены появилась одинокая фигура. «Противоядие действует два дня. Это значит, что вы не только вылечитесь...» но и сорок восемь часов можете не бояться яда членов моего клана, которые, возможно, встретятся на вашем пути. Но это не касается наших пуль, если вы еще раз приблизитесь к стенам крепости. «Я всегда держу свое слово, Хомо. донеслись до меня слова предводителя Осмов. Затем возле передних колес БТРа упала зеленая армейская фляга. «Я тоже Осом», — отозвался я. «Думаю, он меня понял». Наверное, этот глоток я запомню на всю жизнь. Как меня не вывернуло наизнанку, загадка, подозревая, что помимо противоядия урк намешал туда еще какой-то гадости, чисто чтоб нам жизнь медом не казалась. Сучий мутант, выдохнул Рау вместе с благородной отрыжкой. Когда он попадется мне в лапы, я за это заставлю его поесть моего дерьма, прежде чем сверну ему шею. «Думаю, тебе есть чем сравнивать», — заметил Грок. Рау не нашелся, что ответить, только погрозил довольно скалящемуся собрату кулаком и смачно сплюнул за борт БТР. А я, несмотря на рвотные позывы, отметил, что, пообщавшись со мной, Нео начали говорить почти так же, как и я, без первобытных оборотов. Кстати, в этом отношении к Оляну, безбожно коверкающему русский язык, до них далеко. Мы отъехали от крепости примерно с километр. Я приказал водителям остановиться и потратил около часа, объясняя личному составу некоторые нюансы специальной военной подготовки. Личный состав оказался понятливым. Ну и я одновременно убил сразу трех зайцев. Когда стрелки моих часов сошлись на цифре 1, я, во-первых, убедился, что в случае чего мои мутанты знают, что делать. Во-вторых, Понял, что Осм нас не обманул, и мы не начали превращаться в кисель. Как раз минуло шесть часов с момента моего последнего разговора с Ургом. И в-третьих, не услышал того, что ожидал услышать. Зато увидел Иона, бегущего со стороны крепости. «Все нормально?» — спросил я. «Как видишь», — хмыкнул Стабер, влезая на БТР и вновь становясь к ДШК. «Кстати, у тебя с лица пятна сошли, так что точно Осм не обманул». и как ты его предупредил элементарно пожал плечами и он постучав ногтем по стеклу часов аналогичных моим стрелки сошлись вот тут как ты говорил я понял что не трансформируясь в дерьмо вылез из под обломков электроцикла засунул твою записку с инструкцией по разминированию заряда в учебную гранату привязал к ней взрыв пакет и бросил через стену замысловато почесал я переносицу «А просто вызвать Урга и сказать о моем сюрпризе не проще? Они, кстати, подстрелить тебя могли запросто». «Ну, подстрелить Стабера у них кишка тонка», — хмыкнул и он. «Пока они очухались, я уже был далеко, а вызвать было проще, согласен. Но я с этими уродами, если и буду еще беседовать, то только при помощи вот этой штуки». И похлопал ладонью по ребристому стволу ДШК. До зоны трех заводов мы добрались за полчаса, несмотря на колдобины разбитой дороги, и то только из электрокара, который не поспевал за бронемашиной. Когда мы въехали в разрушенный город, я заметил, что в развалинах мелькают какие-то тени. «Кто это?» – поинтересовался я. «Да механик его знает», – безразлично ответил и он. «Муты какие-нибудь неопознанные. Мы зовем их вормами. Город – это свалка отходов». «После каждой игры сюда за град отрядами вывозятся и сбрасываются трупы. Мы своих мертвых преступников вывозим, маркетанты своих. Негласный закон. Только сегодня вормы останутся без еды». «Вормы, по-английски черви», — сказал я. «Интересно, почему такое название?» «Не знаю», — пожал плечами и он. «Говорят, после Третьей войны здесь бродили не только бесхозные боевые роботы, но и военные с другой стороны земли». которые тех роботов прикрывали. Может, некоторые слова от них и остались. «Может и так», – пробормотал я, прикидывая, что военные с другой стороны Земли тоже были непростыми парнями. Насколько я знаю, морпехов нехило натаскивали выживать в любых условиях. Думаю, они вполне могли окопаться где-то поблизости, дожидаясь, как и все остальные, пока спадет радиационный фон и можно будет вылезти на поверхность. Вон Осмов тоже недооценивали, и что получилось в итоге – Надо будет как-нибудь на досуге растрясти Коляна на подробную инфу о его прикрытии, оставшемся в далеком прошлом. Но пока что гипотетические заокеанские морпехи были лишь темой для того, чтобы скоротать время в дороге. Гораздо больше занимала меня реальная опасность. И когда впереди показалось четырехэтажное кирпичное здание заводской поликлиники, превращенное в укрепленный ДОТ, я скомандовал. «Стой!» «Гранатометы к бою! Пулеметчикам приготовиться! Огонь только по моей команде!» Мой небольшой отряд выметнулся из БТРа и грамотно рассыпался в цепь. Надо же, не ожидал, а всего-то одно учение было, если так можно назвать только что преподанный мной краткий ликбез. Вместе с отрядом вылез наружу и колян. «Хозяин, а сейчас я очень нужный!» На всякий случай поинтересовался робот. При этом на меня он не глядел. Все его четыре глаза настороженно смотрели в сторону стены. «Не очень», — хмыкнул я, похлопав по карману, в котором лежал заветный брелок, возвращенный мне к Олянам. «Погуляй пока. Понадобишься, позову». «А если кто-то на меня нападать?» «Тогда ты зови», — сказал я. «Жив буду, разберемся». «Ладно, теперь мой выход». Я поднял трофейный бинокль. «Ага, на стене, окружающей зону оживления». «Стало быть, нас заметили. Бывшая поликлиника, стараниями заводских мутировавшая в ДОТ, замерла, готовясь выплюнуть в нашу сторону что-нибудь из тщательно хранимого неприкосновенного запаса до военных времен. Два снайпера на вышках скукожились, ловя нас в прицелы винтовок, наверняка аналогичных моей. «Нет, ребятки, бесполезно. Вам такой подвиг не потянуть». Практики маловато, чтобы с 600 метров по ростовым фигурам прицельно работать. В общем, все как и предполагалось. Я положил ненужный больше бинокль на деревянную сидушку десантного отсека, спрыгнул на землю и направился к шоссе, своеобразной границе, разделившей цепь моих бойцов и зону трех заводов. Шел я не торопясь прогулочным шагом через парк, когда-то, наверное, бывший зеленым, цветущим, радующим глаз. Сейчас же на его месте росла роща кривых, обезображенных радиацией деревьев серой, мертвой, растрескавшейся корой. Вместо листвы – лысые тонкие ветви, напоминающие свободно висящие веревки. Заденешь такое, и вмиг вокруг твоего тела обовьются щупальцы плотоядного дендромутанта. И будешь висеть, как вон тот зазевавшийся рукокрыл, пока дерево не выпьет из тебя все соки. Рукокрыл еще не умер. Дерево высосало его лишь наполовину. Но живучая тварь не умирала, а только беззвучно разевала пасть, словно просила о чем-то. О чем понятно. Проходя мимо, я махнул сталкером, и черная кровь в брызнула на ствол дерева из рассеченного горла. Мутант захрипел, дернулся в последний раз и умер, надеясь, что в свой последний миг он был благодарен мне. Я ступил на шоссе. Теперь меня при желании снял бы даже дух первогодок очередью из АКСУ. Например, из окна второго этажа поликлиники, лишь наполовину заложенного кирпичом. Как раз там мелькнуло что-то похожее, краткоствольное, на фоне светлого пятна чьей-то рожи. Но если снайперы на вышках не стреляют, значит и остальным не положено. Значит приказ. И это хорошо. Потому что у моих тоже есть приказ. Сомневаюсь, конечно, что и он его выполнит, но за остальными точно не задержится. Возможно, когда-то на этом участке стены была заводская проходная. Теперь на ее месте лежала рельса, по которой ездила туда-сюда тяжелая массивная плита. Ворота, значит. Громоздкое решение, однако. Зато надежное. Думаю, проще расковырять из гранатомета в стену, чем вынести эдакую преграду. Но в случае чего мои расковыряют, я не сомневался. Выстрелов к РПГ мы набрали на базе маркетантов достаточно, как и самих РПГ. Я остановился и выразительно посмотрел на свои командирские. Мол, я, конечно, готов к переговорам, но со временем у меня не очень. И если вы там еще помните, что такое часы, то я так и быть готов вам уделить пару минут. Плита ожидаемо дрогнула и немного отъехала в сторону, как раз чтобы пропустить электрокар с пулеметчиком и кордом при нем, нацеленным прямо мне в голову. Мол, учти, мы в тех кордах, как в сару, роемся. Ага, учел. Уже боюсь. И пулемет ваш, и особенно вон то самодовольное рыло, что сейчас из кабины вылезает. Помнится, когда она участвовала в позавчерашней пародии на суд и сидела по левую руку от директора, морда у него была не в пример попроще. «Где Стабер?» — вместо «Здрасте» выпалила рыло. «А ты кто такой, чтобы я тебе докладывался?» — удивился я. Рыло моментально стало Малиновым. «Я второй заместитель директора зоны трех заводов!» «Он оно как!» — протянул я. «Это, конечно, серьезно». — Ладно, уломал. Сын директора сейчас за ДШК сидит, ваших снайперов через прицел рассматривает. Хотел он со мной пойти, да я отговорил. Еще с дуру пристрелят ваши отморозки, ни за что, ни про что. — А ты, значит, смерти не боишься? — прищурился мордатый зам. — А тебя за этим сюда послали? Выяснить, чего я боюсь, а чего нет? Мне показалось, что зам сейчас лопнет от ярости, как перезрелый помидор. что за град отрядом выдавил он из себя об этом я поговорю лично с директором отрезал я все аудиенция окончена возвращайся и передай ему что я хочу говорить с ним лично замуж задохнулся от возмущения а с великим механиком ты поговорить не хочешь не а сказал я и добавил явно нарываясь я в него не верю все мордатый утомил ты меня Чеши к хозяину и доложи все по форме, и учти. РПГ знаешь, что такое? Вижу, знаешь, на картинках видел. Так вот, если ты решишь проявить инициативу, то мои ребята начнут планомерный обстрел зоны из гранатометов, а потом проедутся БТРом по тем, кто в живых останется». «Ну, на ваши козыри у нас свои есть», — криво усмехнулся зам. И осекся. «Вы что?» Захватили крепость маркетантов? На Мордатова было жалко смотреть. А ты догадливый, усмехнулся я. Надо же! Посол Его Величества наконец-то поставил мою персону с БТРом, торчащим в зоне видимости уже битых полчаса. А вот о том, что захваченную крепость мы уже успели потерять, ему знать не обязательно. Давай, двигай к начальству, добавил я. А то мои бойцы могут решить, что здесь победители маркетантов ни во что не ставят, и тогда я за последствия не отвечаю.